В Соловьевский сад На сердце тревожная отрада, И с тобой сирени говорят. За калиткой сердце участится И над полем, увлажняя взгляд, Неэлементарные частицы В воздухе взволнованном дрожат. Ухожу проселочной тревогой,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 Sado